Глава 5. Империя и христианство Доминат Государственный строй времен Августа и иных первых императоров хранил в себе пережитки республиканской системы управления. Однако империя постепенно освобождалась от этих древних обычаев, сковывавших ее развитие. Напротив, усиливаются монархические тенденции. Власть императоров теряет вид порождения республики, освобождается от навязчивых попыток контроля со стороны республиканских институтов, движется к абсолютизму. По словам историка Михаила Казакова, в течение более чем столетнего периода, с 1969 до 180 -го года, римское государство стало более патерналистским и бюрократическим, и в то же время более космополитическим и менее римским. Вполне очевидным для II века было усиление императорской власти в противовес Сенату и централизация государственного управления, а также постепенное увеличение бюрократии. III век стал явным водоразделом между двумя контрастными политическими системами – принципатом и доминатом. Уже император Септимий Север в 193-211 годы сделал то, что давно назрело – но что не решались сделать его предшественники. Разработал и начал осуществлять принцип полной монархии. Император — единственный источник власти, а его воля — высший закон для всех жителей империи. Сенат лишается права издавать законы и выбирать магистратов, и это право становится исключительной привилегией принципса. Проводятся реформа государственного управления, которая все ставит на свои места. Стираются различия, ставшие к этому времени весьма эфемерными между традиционными магистратурами и бюрократическими должностями. Устанавливается система подчинения различных должностей и рангов, и даже происходит некоторая милитаризация имперской бюрократии. В середине второй половины третьего столетия империя проходила через горнило глобального кризиса. Несколько раз на протяжении этого периода громадное государство буквально разваливалось на части. Императоров выкликала солдатская масса, провинции обращались в независимые государства, сенат жаждал вернуть себе прежнюю власть, но с кризисом справиться не мог. После убийства Александра Севера в 235 году и до воцарения Диоклетиана в 284, престол занимало три десятка легитимных императоров. Количество же узурпаторов меньшего калибра, захватывавших власть в разных частях, трещавшей по швам империи, было намного большим. В десятилетия кризиса чрезвычайно выросла роль армии. Последнее крупное завоевание империи приходится на правление Трояна, то есть начало II века. Впоследствии империя в основном обороняется. Приток военной добычи сокращается Расходы по поддержанию армии в боевой готовности растут, а когда солдаты не получают должного материального обеспечения, они обращаются к радикальным способам решения своих проблем, назначают императора, который, утвердившись на троне, должен дать им все необходимое за счет казны. Политический контроль над армией до крайности ослабляется. Власти, способные удержать разбушевавшуюся солдатскую стихию от грабежей и бесчинств, не существует. Кризис отчасти был связан с переходом к новой модели власти. Ей требовалось время, чтобы укрепиться и начать действовать эффективно. Это произошло в 270-280-х годах благодаря усилиям трех энергичных императоров — Аврелиана, проба и Диоклетиана. Последний из них вывел империю из кризиса и провел ряд реформ, утвердивших новый государственный порядок Доминат. Когда во главе государства стоит Доминус, господин. Император Диоклетиан в 284-305 годы добился внутреннего и внешнего мира силой оружия. Затем он укрепил императорскую власть и поднял ее на доселе недосягаемую высоту. Диоклетиан учредил тетрархию, четверовластие, систему, в которой единой империи правили два полноправных Августа и два подчинявшихся им Цезаря. Законы и указы издавались августами совместно, однако законодательная инициатива практически полностью была прерогативой Диоклетиана. Каждый из монархов распоряжался собственной армией и контролировал определенную часть империи, хотя юридического раздела государства не произошло. В качестве своих резиденций Они избрали города, находившиеся поблизости от имперских границ, чтобы своевременно реагировать на угрозы извне. резиденция диоклетиана стала не комедия в Малой Азии. резиденции назначенного им в 284 году Цезарем, а два года спустя ставшего Августом Максимиано Геркулия, Медиалан в Италии. Рим, по сути, утрачивает значение центра управления империей и остается лишь номинальной столицей. Назначение двух цезарей, своего рода вице-императоров, произошло в 293 году. Выбор старших императоров пал на Гая Валерия и Констанция Хлора. К ним должна была перейти вся полнота власти и титул Августов в том случае, если старшие императоры отрекутся или внезапно скончаются. Таким образом, Диоклетиан пытался исключить риск узурпации власти кем-то со стороны, теперь чтобы захватить трон было недостаточно просто устранить предыдущего императора. Предполагалось, что по истечении 20 лет после начала правления Диоклетиана оба августа передадут свои полномочия Цезарям, которые, вступив в права, назначат себе новых преемников. Созданная Диоклетианом конструкция, единственным гарантом стабильности которой могли служить мир и согласие всех четырех правителей, оказалась не слишком устойчивой, и продержалась лишь три десятилетия. Однако при всей своей хрупкости эта политическая система соправительства отлично работала в начале Сильная авторитарная власть Августов и Цезарей давала возможность оперативно разбираться со всеми проблемами и столкновениями в разных частях империи, разделенных тысячами километров. Там, где один правитель не успевал разбираться с колоссальным количеством текущих вопросов, Четверо справлялись отлично. Но для этого им требовалось совершенно иное оформление властных прерогатив и атрибутов правления. И здесь Диоклетиан, строя новую империю, использует опыт империи ветхой. Михаил Казаков пишет, «Политическая система домината являла собой в упрощенном виде формулу, согласно которой император был доминусом, господином, а все остальные граждане империи являлись его подданными. Доминат предполагал введение соответствующего дворцового церемониала, подобного тому, что существовал в государствах восточной деспотии. Императоров отличала диадема и шитая золотом пурпурная одежда. Они редко показывались народу, а те, кто был к ним допущен, обязаны были простираться ниц, соблюдая ритуал, принятый при дворе персидских царей. Кроме того, система домината вводила строгую иерархию чиновничьих должностей и оформляла бюрократические структуры империи. Ниже божественного императора находилась многочисленная децентрализованная бюрократия, разделенная на гражданскую и военную секции. Доминат создал для христианских общин империи новые возможности. Если со сложным отягощенным республиканскими пережитками, постоянно препятствующим нормальной работе императорской власти аппаратом управления прежних времен трудно было о чем-либо договориться, то при Доминате возникла возможность прямого диалога с императорской властью. А императорская власть, в свою очередь, получила возможность решением одного лица определить отношение государства к христианству. В равной мере, конечно, это мог быть поворот как к дружбе, так и к вражде. Но разница с предыдущим периодом состояла прежде всего в том, что раньше императоров, которые правили полумонархией и полуреспубликой, не хватало власти для того, чтобы единолично совершить в этой сфере какой-либо кардинальный поворот. К тому времени, когда Диоклетиан утвердился на троне, христианская церковь выросла в большую силу. Епископы обладали значительным духовным авторитетом. Христиане входили в военную иерархию, их было немало в числе солдат и командиров, вошли они и в гражданскую бюрократию. Но церковь жила своей жизнью, не соединяясь с государственными структурами империи и отрицая официальную языческую религию государства. Она выросла во влиятельную ветвь власти своего рода государство в государстве, существующее параллельно бюрократической системе и отнюдь не в союзе с ней. Высшая власть должна была считаться с этой новой реальностью. Постепенно в сознании Диоклетиана и служившей ему имперской бюрократии выработалось представление о своего рода христианской угрозе. Хотя новая волна гонений против церкви могла привести к серьезным внутриполитическим осложнениям и подорвать с таким трудом установленный мир, тем не менее Диоклетиан решился на то, чтобы подвергнуть христиан жесточайшим репрессиям. Христианские общины уже неоднократно испытывали на себе гонения со стороны римских властей, но Диоклетиановы по силе превзошли все предыдущие. Большинство чтимых ныне церковью святых мучеников были жестоко убиты именно в это время. Однако преследования, пытки и казни привели на деле к тому, что у церкви только увеличилось число приверженцев, а ее авторитет значительно возрос. Христиане не составляли заговоров, не поднимали восстаний, не пытались свергнуть императора, но в вопросах веры они ему просто не подчинялись, предпочитая терпеть мучения И идти на смерть. Государственная власть оказалась бессильна в борьбе с церковью, но тут виной не какие либо антигосударственные настроения, царившие в христианских общинах, а упрямая твердолобость диоклетиана в религиозной политике. Империи требовался новый религиозный и нравственный идеал вместо агонизирующего язычества. Старое патриархальное язычество римлян умирало, Повсюду распространялась скептическая философия, которая убивала остатки язычества. Общество очень хорошо понимало, что деревенская вера далеких предков совершенно не соответствует тому громадному зданию империи, которая выросла на месте Римской республики времен Катона и Сципиона. Поклонение простоватым башкам, принесением жертв, выглядело смешным и нелепым, как в глазах людей образованных, так и в глазах представителей власти. В Римской империи II-IV столетий официальное язычество приняло тот же вид, что и марксизм-ленинизм последних двух десятилетий СССР. Все были обязаны строго придерживаться казенной идеологии, чтобы не утратить репутацию благонадежного человека и не подвергать опасности свой социальный статус, но при этом лишь очень немногие серьезно относились к навязшим в зубах лозунгам. Историк церкви Василий Болотов писал, когда явилось христианство, цивилизованный мир язычества до того уже изверился в свою религию, что нужно удивляться, как мог он отстаивать эту религию целых три века. Язычники в богов своих верили меньше, чем сами христиане, боровшиеся с ними. Для христиан, Эти боги были, по крайней мере, демонами, тогда как интеллигентный язычник склонен был считать их просто за выдумку. Языческие боги ко времени появления христианства потеряли доверие общества. История свидетельствует о скептическом отношении языческой интеллигенции к религии. Но, несмотря на скепсис, эти люди предпочитали лицемерие от падения от прежней веры. Объяснять эту приверженность из корыстных мотивов нельзя. Жрецы проходили часто и другие государственные должности, которые бывали важнее жреческих. Причина этой приверженности к религии лежит в том, что языческая религия была государственную в преимущественном смысле слова. Рим не только признавал свою религию, идея государственности тесно переплелась у него с идеей религии. Отмена религии, казалось, грозила падением славному римскому государству. Вот почему образованные люди считали необходимым поддерживать государственную религию. Это было для них делом политической необходимости. Многие римские императоры, начиная с августа, понимая, какое значение имеет религия для благосостояния государства, пытались укрепить религиозное начало в сердцах подданных, прежде всего из-за опасения, что на Рим вновь обрушится ханаанский упадок нравов. Они очень хорошо видели также, что без религиозности государство утратит основу своего благосостояния. Однако все их усилия не достигали цели. Империя нуждалась в новом, возвышенном религиозном и нравственном идеале вместо разлагавшегося язычества. Истинная вера, которую проповедовал Христос, должна была занять место архаичной невнятицы, и язычество, даже поддержанное государством, не могло сопротивляться самому божественному откровению.